Глава, двадцать восьмая. Мы с Уином переглянулись и, не сговариваясь, понеслись к комнате Дилана. За несколько мгновений у меня в голове успел прокрутиться с десяток версий, что произошло. Может, кому-то стало плохо? Но там достаточно воды. Зачем еще? Глядя на то, как в коридор толкаясь в дверях высыпают испуганные однокурсники, я поняла, что ошиблась. Изнутри повалил дым. Пожар. «Это что, надо было поджечь, чтобы так полыхнуло?» «Горим!» — заорал Брейтом часть к лестнице. «Будите всех! Зовите архея!» Гвелим бросился стучать в двери на этаже, но студенты и без того быстро просыпались от воплей. Несколько парней со старших курсов выскочили из своих спален в одном из поднем, кто с полным кувшином, кто с одеялом, чтобы помочь потушить огонь. «Что случилось?» — спросила я, подбежав к Мади. Подруга заламывала руки, стоя дальше всех, от комнаты. На ее лице было написано отчаяние. То ли она растерялась и не знала, что делать, то ли сильно испугалась огня. «Это все хит!» — выпалила Мади. «Он окончательно свихнулся!» «О, боги!» Я кинулась дальше, миновав у Уина, который замер рядом с Мади не рискуя приближаться к комнате. Дым оттуда повалил еще сильнее, хотя ребята, носившиеся туда-сюда, явно разбирались в том, как тушить пожары. Неожиданно изнутри донесся жутковатый смех, от которого по спине пошли мурашки. «Давайте, налегайте!» — выкрикнул Хит. «Будет гореть только еще больно!» Голос оборвался. Когда я влетела в комнату, то обнаружила, что Хит скрючился у стены, одну ладонь прижимая к скуле, а второй сжимая странного вида склянку. Над ним навис разъяренный Хоэлл. «Пошел вон!» — не своим голосом заорал он. Хит не сдвинулся с места. Похоже, он и правда был не в себе. Я окинула взглядом спальню Дилана. Сам юноша со слезящимися глазами хлопал сложенным одеялом по кровати, по которой расползался огонь. Языки пламени облизывали стены, распространяясь по помещению и с неестественной скоростью. Горели наши декорации... Сворачивалась чернее бумага со сценарием Мади, обугливались старательно выкрашенные перья, занимался огнем стол Дилана. «Откройте ставни!» — рявкнул сзади старшекурсник, прибежавший на шум с нижних этажей. «Туманный венец поможет затушить пожар!» Я ринулась к окну, в лицо ударил промозглый холод, по коже снова пробежали мурашки от соприкосновения с сырым туманом. На сей раз я вполне отчетливо увидела щупальца, тянувшиеся в комнату. Причем они ползли только к тем местам, где поднималось пламя. Словно обладали разумом. «Уберите отсюда этого кретина!» Продолжал командовать предприимчивый студент, ткнув пальцем в хита. Дальше досталось уже тем, кто застыл в коридоре. «А вы чего столбом стоите и таращитесь? Хватайте ведра, кувшины, организуйте цепочку до колодца и передавайте тару!» «Быстро, я сказал!» Его резкие окрики возымели действие лучше оплеух. Хитов вытащили в коридор, у на который плакал уже вовсе не от едкого дыма, отобрали одеяло и вывели наружу, чтобы бедняга не видел, как исчезают в огне его инструменты, вещи и все труды. В комнате остались только те, кто точно знал, что нужно делать. Но когда я попыталась выскочить, чтобы встать в цепочку и помогать носить воду, тот самый раздающий команды студент схватил меня за руку и пристально всмотрелся в глаза. «Эй, ты! Можешь потушить огонь?» «Как?» – обалдела я от такой просьбы. «Да хоть силой мысли!» – он с серьезным видом пожал плечами. «Или что маги там делают? Умеешь такое?» «Нет, я же не архей!» «Жаль!» – опять с убийственной серьезностью сказал старшекурсник и, закашлявшись, отпустил мою руку. «Ребята, резвее таскайте воду, пока всю общагу не спалили!» Все еще слегка ошалевшая, я побежала занимать место в цепочке. Проклятие. Меня и правда вся Академия считает Магессой. А Тарен хотел, чтобы я скрывала дар. Ага, два раза. Слава богам, пожар распространиться не успел. Благодарить следовало то ли зачарованное облако, то ли благоразумное руководство старшекурсника, но огонь скоро начал утихать. А потом уже и подмога подоспела. Первым на этаж влетел ректор в халате, Следом за ним взъерошенный колар в мятой сорочке и домашних штанах. Обоих явно подняли ото сна. «Всем выйти!» — рявкнул Архей, проталкиваясь в комнату, пока ректор выяснял, не пострадал ли кто-то из студентов. По счастью, все были целы, а тех, кому подурнело, уже вывели во двор. К этому моменту пламени оставалось немного, однако дым заполнял и помещение, и коридор, заставляя горло постоянно сжиматься в спазмах. Калар причудливо взмахнул руками и серую завесу разом выдуло в окно, а дышать стало гораздо легче. Еще замысловатый жест и проказливые языки, ищущие чем бы поживиться, уменьшились и через мгновение исчезли совсем. «Магия!» — восторженно выдохнули за моей спиной. Только паук был совсем не рад. Он дерганным движением вытер салбопот и развернулся к студентам, столпившимся в коридоре. «Огонь был колдовским!» — прорычал Архей. «Кто это устроил?» Только что стоял несусветный гам, и вмиг все стихло. Взбешенный паук с растрепанными волосами, оскаленными, как у дикого зверя, зубами и свирепыми белыми глазами, выглядел страшно. Студенты боялись даже кашлянуть, хотя глотки першило у многих. «Чья это комната?» Навёл еще большего страха ректор. «Быстро объяснитесь, что здесь произошло, либо отчислю всех, кто в этом участвовал!» У стены раздалось шевеление. Это хит, который все время просидел у стены, схватившись за голову, встал на ноги. Я бросила на него быстрый взгляд, набрала в грудь воздуха и сделала шаг вперед, прежде чем это успел сделать он «Простите, господин, это я виновата!» Не понимаю, как это вышло. Я рассердилась на однокурсника, взмахнула руками. Оно загорелось само. Ректор удивленно уставился на меня. Если он и собирался что-то сказать, то не успел. «Ложь!» — отрубил Калар. «Пламя было вызвано не колдовским плетением, а жидким горючим веществом, созданным с помощью магии». Такое могут только обученные, сведущие в алхимии археи, но никак не самоучки. Я ядовито улыбнулась. Извините, господин архей. Я забыла добавить, что мы с курсом создавали ко каднюл на золотых грифонов на фоне синего неба. Какая жалость, что они сгорели в пламени, а то бы я вам предъявила доказательства. Взгляд паука стал еще злее. Но Архей ничего не ответил, только яростно скрижетнул зубами. Несомненно, он понял, чего я добиваюсь. И, конечно, коридор сразу оживился. Студенты сдавленно закашляли и начали перешептываться. Одна Мади возмущенно выкрикнула «Эйри, ты что? Тебя же исключат, а ты прикрываешь этого лоботряса!» «Кто это сказал?» Ректор выпрямился, высматривая девушку среди перепачканных сажей студентов. «Выйдите вперед!» Но Хоэл уже зажал подруги рот и крепко обхватил ее, чтобы она, не дай боги, действительно этого не сделала. Белка быстрее всех сообразил, я пытаюсь добиться того, что мы с ним и планировали, пусть и несколько иным способом. «Так...» — ректор, тоже успевший надышаться дымом, прочистил горло. «Эйри, защитить однокурсника — благородный поступок, но лжецов и трусов в грифоне и стражи не привечают». А перед нами, похоже, еще и вор. Если я правильно понял достопочтенного Архея, кто-то украл алхимическое зелье его предшественника. Мы недосчитались значительной части запасов старого Архея после его смерти. Предлагают тому, кто это сделал, самому во всем признаться. Тогда я подумаю о том, чтобы сохранить его место на курсе, а не исключить из Академии. Господин, начала я, «Хватит!» Хит грубо растолкал заградивших его студентов и с хмурым, но решительным видом предстал перед ректором. «Не надо мне подачек! Это я устроил пожар!» Процедил он, глянув на меня, и вытянул вперед руку со склянкой, которую так и не выпустил за это время. На дне еще болталось немного маслянистой темной жидкости. «Я взял из комнаты брата некоторые зелья, которые он позаимствовал у предыдущего архея, и сегодня использовал одну из них. «У меня уже в печенках сидят истории о том, что Эйри энхей новый ориан-наездник, который обучается в Небесной Академии вопреки королевскому закону. Пустое место она, Анимагесса. не Доказательство этому то, что они всем курсом пытались подстроить пророчество. И все ради того, чтобы Эйри могла встретиться с Силвейном в столице и предупредить о готовящемся на него нападении». Он шмыгнул и опустил руку. «Прошу...» И исключить меня из Академии. По собственному желанию. Мне среди таких студентов места нет. Я зажмурилась. Ох, хит. Ох, тупица. Неожиданная мысль заставила резко раскрыть веки и пристально его осмотреть. Но нет. Никакой паутины, вроде той, которая в день на дуэль, оплела Мейлира, на нем не было. Сегодняшнюю глупость Хит вычудил сам, без магического принуждения. Каллар выдрал из пальцев Хита склянку и нервно вгляделся в остаток жидкости. «Твое счастье, мальчишка, что ты не погиб сам и никого не убил», — процедил он сквозь зубы. «Это вещество имеет обыкновение самовоспламеняться». Паук повернулся к реактору. «Освальд!» «Я бы на вашем месте такого ученичка не только исключил, а еще бы и в темницу отправил. Соучастие в краже, поджог, лжесвидетельство. Вот так, значит, выглядит будущий цвет Грифонии Стражи. Я сам разберусь, как мне поступать со студентами, а вы занимайтесь своей работой», — огрызнулся тот. Но было видно, что он и сам с удовольствием прикопал бы хита где-нибудь на заднем дворе. «Хит, стой здесь. Всем остальным спуститься на первый этаж. Никто не уйдет спать, пока его не осмотрит лекарь». Ректор принялся раздавать приказы. Каллар, воспользовавшись тем, что все отвлеклись, больно схватил меня за плечо и потащил в погорелую комнату. Я не стала сопротивляться. Толку. Только все начало налаживаться, и опять пошло-поехало прямиком к демонам. Внутри пахло гарью. Почти все вещи так или иначе были тронуты огнем, И безнадёжно испорчены. Дилан пока этого не видел, и я трусливо надеялась, что мне не придётся наблюдать за тем, как он обнаружит, во что превратилось его жилище. Помог так помог, однокурсница с бедой. «Это что там был за спектакль?» Прошипел Каллар, наконец выпустив мою руку. Я потрогала место, куда впивались его пальцы. «Синяк, наверное, останется». «А вы правда думали, что я смирюсь с вашими угрозами?» — спокойно спросила я. «Пусть мой расчет был другим. Благодаря хиту теперь вся Академия знает, что на Силвейна готовится покушение. Кто-нибудь да отправит ему весточку». Зубы паука заскрипели еще громче. Татуировка на щеке перекосилась. «Глупая девчонка». Я смело посмотрела ему в глаза. «Дочь своего отца, очевидно». Он выругался и... И отвернулся к окну. Несколько мгновений от Архея было слышно только то, как он яростно втягивает воздух через ноздри. Немного успокоившись, он тряхнул головой и вновь повернулся ко мне. На полных губах появилась ухмылка, заставившая меня мысленно содрогнуться. Что этот белоглазый подонок там придумал? Убедила. Раз ты такая упрямица, пусть будет по-твоему. «Хочешь при всей Академии доказать, что ты НХ? Доказывай. Срок тебе — одна неделя. На сей раз без глупости и обмана. Проявишь свои силы прилюдно? Я первым восславлю тебя как НХ и перед тем, как отправить в Белую Академию, завезу в столицу. По моим сведениям, у твоего драгоценного Силвейна проблемы. И вовсе не из-за меня». Его дядя и бывшая королева не хотят уступать престол и намерены во что бы то ни стало избавиться от соперника. Если ему окажет поддержку сам Мэнхэй, шансов выжить у него будет намного больше, чем сейчас. Но если ты окажешься обычной недоучкой со слабым даром, ни о каком мавинарии не может быть и речи. Соберешь вещи и покатишься сразу в Белую Академию. А если снова заупрямишься, я больше церемониться не стану. Моей силы хватит, чтобы встряхнуть всю львиную голову вместе с Вайлем заодно. Не хочешь на собственной шкуре опробовать, на что способен придворный Архей? Не зли меня. Моё согласие ему было неинтересно. Договорив, Калар вышел из комнаты... оставив меня среди сажи и разрухи одну. Уже когда он исчез в коридоре, я позволила себе топнуть ногой и в сердцах выругаться. «Да что ж такое? Почему этот старый козёл никак не может оставить меня в покое? Интересно, хоть где-то ещё хоть у кого-нибудь были отцы хуже Калара?» Повозмущаться наедине с собой мне не дали. В дверном проёме тут же появился Хоэлл. «Эйри, тебя ректор искал». «А почему раньше никто этого не сказал?» — с досадой спросила я, думая о том, как бы паук повёл себя при свидетелях. «Так боялись соваться, пока здесь Архей», — смутился друг. Я опять ругнулась. «Ну да. Страшный, злобный Архей. Иду. Освальта я нашла в начале этажа у лестницы. Он что-то говорил коменданту, но, заметив меня, прервался и направился ко мне». Вид у ректора тоже был отнюдь неблагожелательный. «Почему не обратилась сразу ко мне, как только получила угрозы от Калара? рявкнул он, зыркнув по сторонам и убедившись, что чужих ушей поблизости нет. «А что бы вы сделали?» — мрачно осведомилась я. Калар предупредил, что будет только хуже, если я пойду к вам жаловаться. Мы с Курсом решили, что сами справимся». «С Курсом они решили, чтоб их демоны побрали». Освальд стало потер глаза, все еще слезящиеся от дыма, и раздраженно запахнул халат. «Даже не знаю. Восхищаться вашим единодушием или в наказание всех отправить на кухню, чтобы чистили морковку? Весь следующий месяц?» «Если кого-то наказывать, то только меня. Это я стала причиной пожара». «Причина пожара? Глупый обиженный мальчишка с дурным воспитанием?» – оборвал ректор. «Эйри!» Никакого наказания тебе не будет. Мне кажется, ты плохо понимаешь, в какой ситуации ты находишься сама и в какую позу вы с поставили всех остальных. Мне захотелось вжать голову в плечи. Так вам известно... О предложении? Да. А теперь встань на мое место. У меня учится девушка, которая может стать будущей королевой, при этом на нее претендует самый влиятельный клан в Энвине. Если так можно назвать сообщество архаев. Если я хоть кому-то не смогу угодить, либо меня сместят, и во главе Академии встанет человек, который будет больше заботиться о своем кошельке, чем о Небесной Академии, либо нам в отместку сократят денежные выплаты из казны. Агрифоны вообще-то прожорливые ребята и прислушиваться к людским оправданиям не жаждут. Если они начнут ходить за лакомствами в виде овец и коров в окрестные деревни, «Мы быстро скатимся к положению дел, которое существовало до Риана Наездника. Так что будь добра», — резко произнес он, — «в следующий раз, когда надумаешь обвести вокруг пальца кого-нибудь вроде Архея, предупреди сначала меня». «Извините», — Освальд сложил руки на груди, глядя на меня. «Я развела руками, но ну, честно. Извините, что пока я плохо разбираюсь в этих ваших интригах, я не собиралась становиться ни королевой, ни даже женой герцога». «Не тем более Магессой!» «Всего два месяца назад моей главной проблемой было вовремя вымыть посуду, чтобы повар не наорал. А еще натырить яблок, чтобы накормить симпатичного, но очень хилого грифоненка». Он вздохнул и выпрямил руки. «Ладно. Наверное, мы все и правда требуем от тебя слишком многого. Но ты должна помнить, что ты уже не кухарка и даже не просто студентка. Ты гораздо больше». И люди вокруг тебя зависят от твоих решений. В том числе и я, и Тарен. Тарен. В груди опять кольнуло. Если Каллар не лжет, сейчас судьба Сильвейна действительно зависит от меня. Правда, что если Энхэя окажет поддержку одному из претендентов, то у него станет гораздо больше шансов занять трон и вообще выжить в этой игре престолов? Уточнила я. Несомненно. Разумеется, если Энхэй будет новоявленным, у него самого будет слабая поддержка, но народ свято верит в легенды о древних могущественных магах. Тому, к кому присоединится Энхэй, будет выдан очень крупный кредит доверия. Я поморщилась, поскольку плохо себе представляла, что такое кредит, однако смысл высказывания я поняла. Тогда я считаю обязанной предупредить вас, что собираюсь делать дальше. И что? приподнял бровь Освальд. Я пожала плечами. Исполнить пророчество оракула. Хеденов топор мне в глотку. Ректор нервно рассмеялся. Определенно Кулан плохо влияет на своих студентов.